Глава 15. "Даня, करीना, пока не могу", ответила голова после секундной паузы. "Почему?" удивился я. "Система представляла тебя как что-то полезное, а просто собеседник мне даром не нужен. В твоих же интересах оказаться полезным. В противном случае я тебя немного прокачаю и сброшу с высоты, чтобы получить награду. Вот когда прокачаешь, тогда я и смогу что-то показать. Недовольно буркнул артефакт. И вообще, если бы мог, я бы вот тебе заткнись, с командол я, и глава тут же замолчала. Чем ты будешь полезен, когда я тебя прокачаю? Ну, навык смогу изучить, например. Но не тот, что в награде попадается. У нас это происходит немного иначе. Например, если дашь системчику загрызть Скорее всего, что-нибудь до да появится. Так же за убийство раз и того вышло, может что-то перепасть. Опять же, не больше двух навыков на каждые 10 уровней и всё такое, задумался он. ИДМ мог предупреждать об опасности. И что тебе надо для прокачки? Сразу оживился я. Навык лишним явно не будет. И надо ещё понять, как на него действует моя дематериализация. Жрать? Просто жрать живых и всё, растянулся в злорадной ухмылке он. Думая, что мне будет трудно решиться на такое. Всё же скармливать своих собратьев мёртвой твари довольно негуманное занятие. «Это не вопрос, смогу устроить», — махнул я рукой и встал на ноги. «А сейчас погоди-ка». «Что? Ты? Ущербный кусок дерьм...» Договорить я ему снова не дал. Нормально же общались, а он снова ругаться решил. Вроде и можно ему навсегда запретить ругательство, но он так забавно это делает, что я этого делать точно не буду. А ругаться он начал потому, что эксперимент у меня не удался. Я схватил артефакт за волосы, поднял его и активировал демонтиризацию. Голова упала на пол и немного откатилась, и как только изо рта полились ругательства, я убрал её в инвентарь. Увы, но артефакту придётся пока лежать там. Жаль, конечно, что он, так же, как и остальное системное оружие, не демонтиризуется вместе со мной. В противном случае, это было бы мощнейшее оружие из всех возможных. Знаю себе, пуляя из него огненными шарами, пока мана не кончится. А потом просто заливаешь в рот пару зелий и продолжаешь пулять. Зато, если ему попадётся атакующий навык, можно будет использовать его как турель. Установил на пике, а он сам выносит тех, на кого укажу. Плюс, в качестве часового можно использовать, ведь мёртвая глотка не боится порвать связки и орёт словно заправский глашатай. Так что нет. Наскалывать головёшку я пока точно не буду. Поль живёт и развивается. А корм для неё я всё равно найду. Инвентарь у меня увеличен до приемлемых значений, и убивать себе подобных мне нет особого смысла. Ради 5 кг так уж точно. Разобравшись со всеми насущными вопросами, я сразу двинул на улицу. Там всё выглядело по-прежнему скучно. Зомби бродит среди разбитых машин и редко оживляются и топают уже в сторону жилых домов. Уж всё знаю чем они руководствуются. Но иногда мертвецы все же находят выживших и начинают долбиться в двери. В тесных подъездах зомби больше мешаются друг другу, и потому в основном люди просто отсиживаются, а через какое-то время мертвецам надоедает, и они расходятся по своим делам. Без разумного предводителя эти твари не так уж и опасны, что на у меня появились, так что с этим пунктом можно выдохнуть. Остальные предметы также есть, вот только я по-прежнему абсолютно гол в плане навыков. Могу изучить аж 4 штуки, два активных и два пассивных, но так и не сделал этого. Может, чего найдётся у жителей магазина? Но они не выглядят слабами, и за это время должны были уже достаточно сократить популяцию зомби. А значит, и какие никакие награды у них вполне могли заваляться. Уверен, что многие изучили серое говно, которое выпадало в начале, и потому сейчас эти люди могут держать книги навыков в инвентаре, оставляя их до лучших времён. Когда получат десятый уровень, они смогут использовать их по назначению. Насчёт численности жителей магазина я ошибался. Но тогда у меня не было возможности проникнуть внутрь, и вся доступная информация о них была получена исключительно благодаря разбитому окну. Выходя, я увидел всего пятерых бойцов, и потому основываться на их количестве было бы глупо. Всего я насчитал 90 человек. Для тесного и забитого под самый потолок продуктами из супермаркета многовато. Люди там жались друг к другу, словно кельки в бочке. Но выглядели они вполне сносно. Всё потому, что среди них был серьёзный дядька, что раздавал указания и плюхи всем и каждому, безустеря гоняя своих подчинённых и в хвост, и в гриву. Что меня действительно удивило, внутри было относительно много людей, у которых над головой красовалась цифра 10. Но никого более высокого уровня я так и не нашёл. Да, большая часть людей были первого уровнями. И вполне вероятно, что далеко не каждый смог прикончить хоть одного зомби. Человек 15 были от третьего и до седьмого. Большая часть бойцов же зависли от восьмого и до десятого. Круглая цифра позволяет выбрать класс, и именно тогда человек становится на порядок сильнее. Те, кто изначально выхватил какую-нибудь стихийную способность, выбирают соответствующие классы, чтобы усилить уже имеющийся арсенал. Некоторые могут позволить себе взять будущую специальность от балды. Интересно. Когда начнут разбирать более мирные направления, вряд ли среди прокаченных воинов кто-то выбрал ремесло в качестве дальнейшего направления развития. Еды им хватит на долгое время, так же как и алкоголя, тем более что с ним тут строго. Холодильники по-прежнему работают, и потому люди могут баловать себя мясом. Именно на него и накинулись в первую очередь, так как крупы и консервы можно будет поглощать и потом, когда электричество окончательно закончится, как и связь. Может, и стоило бы мне почаще заглядывать в телефон, чтобы знать, что происходит в мире. Да и на форумах покопаться лишним явно не будет. Но для этого первым делом надо раздобыть этот самый телефон. Так что и наплевать, что там в мире. Если подвернётся в какой-то квартире компьютер, погляжу, как раз подсинюю картошечку, должно залететь как надо. Интересно. На хрена он это делает? Я вылетел наружу, чтобы посмотреть, как у них устроена оборона. На первой линии сидят двое часовых. Там у самого входа навалена целая гора хлама. Стена выполнена в форме полукруга, и вздорой она достигает около полутора-двух метров. Часовые не отсвечивают и сидят, укрывшись за стеной. Но даже так, иногда проходящие мимо мертвецы замечали живых и пытались перебраться через стену. В такие моменты один из ребят выбирался наружу и быстро расправлялся с ними, нанося буквально пару ударов. Когда тело накапливалось достаточное количество Они вызвали подмогу и уже в Питером оттаскивали тела подальше. В противном случае по горе из трупов в Мертвецке бы уже давно спокойно зашли в магазин. "Слышь, поделись", шикнул один другому, когда заметил что-то тут есть. "Награду". Я сам чуть было не материализовался перед ним от удивления. "Свою носить надо, а у меня уже кишки слипаются", ответил тот и отвернулся, продолжав поглощать серую картофелину. Я сел и поднял недавно. Если не пожру, сдохну. А еще бы поспать. Выходит, не обязательно распаковывать награду. Можно просто запихнуть картошку в рот. И все питательные вещества сами поступят в организм. Удобно, но, сдается мне, не очень вкусно». Понаблюдав за часовыми, снова направился внутрь здания. Надо все же познакомиться, как-никак, с соседей. Главарь гонял своих людей не просто так. Прошедшая схватка наглядно показала, что против серьёзного противника они беззащитны. И потому теперь люди занимались сразу двумя делами. Во-первых, они выстраивали новые баррикады, но уже внутри здания. А во-вторых, делали проход на верхний этаж. Так получится расселить множество людей и, не выходя на улицу, перебраться в жилые квартиры. Сам магазин расположился на первом этаже высокого здания, но выход имел отдельный на улицу. Мужики, что должны были пробивать бетон на основной часть времени ничего не делали. Всё потому, что когда рядом с магазином проходит шайка зомби, то лучше не шуметь. Бригада, что была этажом выше, также ждала приказа. А когда мертвецы рассасывались, люди начинали долбить молотками потолок, что из силы, так как скорый шум может привлечь новую порцию тварей. Насмотревшись на быт очередного, практически ничем не отличающегося от других лагеря, Я решил всё же попробовать наладить контакт. Но вот так просто появиться перед главарёвым рискованно. Можно просто затесаться в толпу, и никто меня не заметит. Но тогда надо будет как-то привлечь его внимание. Мужик он занятой, при этом строгий, глядишь, застанет молотком махать. А значит, надо появиться красиво. Пошли. "Дети!" рявкнул Егор, как только ему доложили, что толпа мертвецов на улице рассосалась. Комнату заполнил грохот от ударов молотов, сверху также доносился шум. И уже через пару минут пацаи снова сообщили, что мертвецы услышали их бурную туда-уй деятельность. "Стоп!" махнул он рукой, и люди по цепочке передали приказ, так как среди этого шума расслышать его было практически невозможно. "Не богайся, зато знаешь, какой классный ход потом будет." Будешь лазать и играть, подмигнул он мальчонке лет семи, что спрятался за стеллажом, и закрыл уши руками. Тот сразу улыбнулся и кивнул в ответ. "Ну и славно", потрепал мужчина пацана и отправился осмотреть оборонительные сооружения. "Игорь Михайлович", повернулся к нему мужичок, что как раз возился со внутренней стеной. "Ну тут уже ничего не прибавить, и так из говное палок", он показал на свежевозведённую стену, и она, мягко говоря, не кричала о своей надёжности. «И что это за дерьмо? Не мог нормально построить?» — нахмурился Егор. Он и так всегда выглядел хмурым, а также его за глаза называли «клопком». Низкий, лысый, вечно хмурится и... похож на колобка. Легче перепрыгнуть, чем обойти. Но жирным он не был, скорее плотным и коренастым. «Ну а чем мне работать? Сварочника нет, кирпича и смеси тоже нет. Хоть бы проволоку где достать, так и её нет», — начал оправдываться строитель. «Так ради!» рякнул ответ Колобок и развернувшись, бросил через плечо: "Став через час стена будет готова". И внушал уважение одним только видом. Строитель что-то недовольно пробурчал, да Егору на это было откровенно плевать. И пусть он ещё несколько дней назад был обычным водителем, но вот его прошлое не позволяло просто взять и пустить всё на самотёк. Он не понаслышке знал, что люди расслабятся в тот же момент, когда дашь им немного свободы. По крайней мере, так было в армии. Но и сейчас не мирное время, так что бип. Люди не обратили на звук никакого внимания и продолжили заниматься своими делами. А мужчине он показался очень знакомым, но по какой-то причине крайне неуместным. Бип. Да что за херня? Егор шёл между стелажей, пытаясь найти источник звука. Назойливое пищание не прекратилось и с каждой минутой лишь ускорялось. Бип. Ты какого хрена тут делаешь? Орекнул мужчина: "Заметьте, что за кассой устроился какой-то парень, и пищание исходило именно оттуда. Товары пробиваю", пожал плечами он. Вот только я не понял, как взвешивать. Он, как ни в чём не бывало, положил на весы шуршащий, шевелящийся пакет и с максимально серьёзным лицом начал смотрёться в показания на панели. "Да куда же тыкать?" борчал он, но скоряб наружил какую-то кнопку, и бип раздался снова. "Вы что-то хотели?" "Ты кто, лять?" снова рыкнул Егор. «И чего не работаешь?» «В смысле не работаю?» Парень устоялся на него, как на дурака. «А это что, по-вашему?» Он накинул взглядом в свое рабочее место. «Да и вообще, я вам тут товар по акции пробил». С этими словами парень поднял пакет и под удивленные возгласы людей вытряхнул из него содержимое прямо на ленту. «Тваринах!» «Вы все! Вы будете сожраны, да! И ты, пухлый, вы все!» Разошлась не на шутку голова. Я позволил артефакту немного выговориться, и когда вокруг меня собралась целая толпа вооружённых людей, переместил его в инвентарь, от греха подальше. «Если кто и убьёт эту болтливую голову, то это буду я!» «Вои нету дрянь обратно и стань лицом к стене!» Добавив голос в голос нотку стали, процедил коренастый мужик. Он и был главарём в этом довольно приятном лагере. Эту дрянь я никуда вынимать не буду. Мой артефакт, как хочу, так и поступай с ним, — ответил я спокойным голосом. Я поговорить пришёл. Мне нужны минимум редкие навыки. «С хрена ли мы тебе что-то должны давать?» — перебил меня мужик. «И повторю свой вопрос. Ты кто?» «Касп. Просто Касп», — пожал я плечами. «Я не просто так прошу. Две книжки в обмен на защиту от целой орды под предводительством разумного зомби. Нам не нужна защита. Мы, как ты видишь, сами неплохо справляемся. «Да и где ты видел Орду? В входа никого!» «Ты жирный пидор!» Голова снова появилась в моей руке, и, особо не выбирая слов, начала изыргать ругательство в сторону мужика, в основном потому, что взгляд её был направлен мною именно в ту сторону. «Приказывай замолчать!» Отдал я приказ, и рот артефакта тут же закрылся. «Вот это...» — я поднял перед собой отрубленную голову. «Тот разумный зомби. Не с ним, как ты говоришь, справился я. И если бы я не вмешался, мы бы сейчас не разговаривали. Мм. Он опустил приготовленный к бою молот, и остальные бойцы последовали его примеру. Выглядит будто говоришь правду. Мужик, я пробрался через ваших часовых и минут 10, пробивал тут продукты на кассе. Если бы мне надо было вам навредить, вас бы уже не было. Так что, книжки есть? Нет, он пожал плечами. Спасибо за помощь, конечно. И мой вам неоплатным долг перед тобой, но нам ничего, кроме зелёных ещё не упадало. Саам, знаешь, они довольно редкие. Не просто так редкими называются. Хреново, покачал я головой. А может, радужные есть, уникальные? Есть пара предметов, но там какой-то хлам. Он выудил из интаря какой-то непонятный небольшой серый мешочек и вполне себе обычное кольцо. Это для каких-то портальчиков, походу. Пространственная пыль называется. Он показал мешочек. А это кольцо при активации причиняет невыносимую боль. Зачем оно нужно, не представляю». «М-да...» Я в очередной раз убедился, что среди уникальных предметов найти что-то стоящее — огромная проблема. Весь этот хлам явно мне не нужен. Разве что с пылью непонятно. Но и она вряд ли чем-то мне поможет. Тем более мужик не планирует отдавать мне это просто так. Одного лишь спасения его лагеря от неминуемой гибели явно недостаточно. Да лучше скажи, как пробрался к нам? Все входы наглухо забиты и находятся под охраной. Мои балбесы прозевали или ты их как-то отвлёк? Вырвал меня из раздумий хриплаватый голос мужика. Класс у меня такой, не заморачивайся. Появляюсь где захочу, махнул я рукой. И в этот момент понял, что они вряд ли вообще видели уникальных существ. А значит, подобные награды им достались на испытаниях. А ты случайно не знаешь, как на испытания почаще попадать? «Интернет открой и почитай!» Он резко потерял ко мне интерес, поняв, что торговать со мной не получится, и я пришёл за халявой. «И это... Не пугай народ лучше. В следующий раз, если заскочить соберёшься, ты хоть предупреждай». «Да уж... Но деловой подход я уважаю. А ещё он получил от меня плюсик за то, что не стал сразу нападать. Первым делом всё взвесил, и, поняв, что я не представляю угрозу, решил лишний раз не провоцировать». Тем более, что провоцировать на агрессию человека, что легко пробрался через два заслона и 10 минут играл со скассы, довольно рискованно. В следующий раз он может принести с собой пару-тройку десятков килограммов взрывчатки и спокойно разнести на мелкий щебень хоть весь дом. Кивну фуму и под очередные удивлённые возгласы растворился в воздухе. "Эт что за петушило?" сразу, как я исчез, спросил один из бойцов. "Ну ничего, я тебя запомнил". Все их какой-то, пожал плечами главарь лег ими сейчас каждый уголок города забит. Другие просто не выедут в одиночку. Так. А вы что, устали? Команда останавливать работы не было. Он отправился раздавать люлей работникам, а я полетел в сторону выхода. Подслушать нехорошо. А если ещё и подглядывать нехорошо вдвойне. Плюс ничего полезного от них получить не удалось, кроме как понимания того, что мне нужно поковыряться в интернете. Собственно, к этому совету я и решил прислушаться. Просто так он было не стал говорить. Выходит, где-то они эти уникальные сферы явно добывают. Забравшись повыше, выбрал себе самую уютную квартиру и перед тем, как на ночь глядя залезть в дебри всемирной паутины, осмотрел вокруг. На чердаке было несколько начавших мутировать голубей. Они были явно меньше той махины, что я встретил когда-то на крыше. Но повозиться с ними всё равно пришлось. Всё потому, что не хотелось лишний раз тратить ману и прочность алибарды. Благо, перья у них были далеко не такие прочные, но вот действовали не сообща. Плюс, стоило мне появиться, как в мою сторону сразу начинали плеваться шипящей зеленоватой кислотой. Потому и действовало осторожно. Одно появление — один стремительный колющий удар. Я бы и рад рубануть, но потолки здесь низкие, и замахнуться не выйдет при всём желании». С пятерых голубей получил три серые картофельные и один зелёный шарик. Вот так, просто прилетел отдохнуть и получил заодно награду и опыт. Вот только этот опыт будто бы в бездонную бочку улетает. Дальше десятого качаться очень и очень сложно. Но очень уж интересно. Чего дадут за двадцатый? Уж не второе ли класс? Фух. Ну давай, посиди и посмотри в экран. Я поставил голову на стол. Только молчи, готов обратно сплечу. Артефакт ничего не стал отвечать и внимательно следил за экраном загрузки. На мою удачу пароль никто ставить не стал, так что я сразу кликнул по верхней иконке браузера и начал вбивать интересующие меня поисковые запросы. Видосик потом посмотрю, как поучаствовать в испытании. Голова обратился я к своему теперь уже молчаливому собеседнику. Это мне социализироваться придётся. Артефакт ничего не ответил. И мы вместе продолжили вчитываться в текст.